Уже темнело, Абдул-Бари молчал и словно окаменел за рулем, очень недовольный Петром, что тот не смог уговорить полковника не ехать. Потом Абдул-Бари куда-то звонил и нервно разговаривал. Он поехал другой дорогой, чаще останавливался, включил сперва фары, но довольно быстро их выключил, ориентируясь, как рысь в темноте. Они не проехали и полдороги, как их обстреляли. А может, и не по ним стреляли, но Абдул-Бари резко съехал с шоссе и юркнул в первую попавшуюся улицу, рискуя налететь на заминированный участок. Надевшая снова никап Меркулова молчала, словно даже не дышала. Гуринов перешел на арабский то ли по привычке, то ли чтобы не пугать Олещу, и тихо разговаривал с Абдулбари. Ермилов предпочитал не вмешиваться, чувствуя себя виноватым и поражаясь спокойствию Гуринова. Я их втянул в это, ругал себя Олег. Что заторопился? Даже толком не понял, что к чему. А теперь вовсе не доедем и не сообщим. У кадровика провал, это очевидно. Его хотят увязать с предстоящей химической провокацией в Думе. Но каким образом? И причем его дочь. Одно ясно, ей грозит опасность. Смертельная опасность. Она слабое звено, непосвященное и беспомощное. Что? — спросил он наконец у Гуренова, когда тот замолчал и вместе с сирийским разведчиком прислушивался к тревожной тишине, опустив стекла джипа. Вместо ответа Гуренов оглушительно в тишине щелкнул предохранителем АК. — Петр на обратной дороге сел на переднее сиденье и сейчас переглядывался с Абдулбари, будто продолжал разговор. Они услышали что-то, после чего велели быстро выйти из машины и укрыться в ближайшем подъезде, черным провалом засасывающим чуть более светлую улицу. Едва скрылись в доме, появились вспышки на небе, как от весенней грозы, а затем долетел звук, ударивший по перепонкам и по нервам. Абдул-Бари сбегал обратно к машине и достал из тайника в багажнике спутниковый телефон, Передал его Горюнову. Тот с взглянул на сирийца. «Раньше ты не мог сказать, что у тебя спутниковый тут запрятан?» «Свяжешься с базой?» — спросил Ермилов. «Если бы знали, что такая техника с собой...» «Ты все равно не стал бы говорить с открытым текстом». Горюнов понял, о чем он, и уточнил у Абдулбари. «Наши координаты...» Они склонились над картой, подсвечивая экранчиком обычного мобильного телефона, который не ловил здесь сигнал. Мертвенный свет осветил их лица снизу. Ты как? Олег обернулся к Меркуловой, в черной тени у стены. А я предупреждал, вечно ты суешься, куда не следует. Да вот стою, размышляю, записалось ли интервью с этим курдом. Занимательный дядька. Материал бомба, как ни в чем не бывало, откликнулась журналистка. И голос ровный и насмешливый. Ермилов обиженно умолк. Выходит, я один тот самый трусливый, подумал он, или она рассчитывает на самодеянного Гуринова? Петр в это время начал говорить по телефону по-арабски. А связался он с Тареком с просьбой узнать, кто сейчас шурует в этом квадрате из боевиков и что делать. С базы за ними сюда, если и выдвинуться, то лишь утром. Полчаса прошло в нервном ожидании. Осмотрев подъезд, не увидели растяжек, только побелевший от времени кучки собачьих фекалий. Воняло тут трупами. Ермилов да и остальные не пытались отыскать источник запаха, особенно в темноте со слабым светом от экрана телефона. Увидеть в таком неверном освещении, что скрывал дом, не хотелось никому. — Машина посреди дороги, — покачал головой Петр, — как маяк. — По нему нас и найдут. — Кто найдет? — сполошилась Олеся, и ее голос впервые прозвучал испуганно. — Главное, никто не кто найдет, а кто первый. Нам бронежилет бронежилетратник не помешал бы. Говорят, выдерживает попадание с десяти бронебойными пулями из снайперской винтовки. А рыцари называли... Подушечка с иголками после боя. Стрелы в большом количестве застревали между пластинами доспехов. Некместо выдал Ермелов из прочитанного с Наташкой в детской энциклопедии. Спутниковый телефон издал сигнал, заставив всех вздрогнуть от неожиданности. Гуринов заговорил, а затем рассмеялся. Олег в этот момент готов был его прибить за такое спокойствие, потому что ему самому хотелось сейчас броситься бежать, куда глаза глядят в темноту, или забиться в щель, хотя рядом с трупом, вонявшим на всю улицу. «Мой приятель только об одном сожалеет, что не успеет подскочить сюда и поприветствовать меня». Горинов еще что-то объяснил по-арабски Абдулбари, и тот сдержанно улыбнулся. В темноте белки его глаз поблескивали загадочно. «Ждем еще полчаса и выдвигаемся». «Вроде не по нашу душу». Горинов пояснил это Ермилову и Меркуловой, но, как заметил Олег, на предохранитель автомат Петр так и не поставил. Ситуация все же оставалась тревожной, несмотря на браваду Петра. Выехали снова на дорогу, сопровождаемые тишиной. Двигались в темноте, опустив стекла и прислушиваясь. Не доехали до безопасного района несколько километров. Уже начинался пасмурный рассвет, небо посветлело, но еще окрестности не обрели четкие контуры, расплывались, как неумелая акварель. Проезжали небольшой брошенный поселок. Местные стремились, как птицы, сбиться в стаи, либо улетали, бежали за границу, либо перебирались в крупные города, туда, где оставалась государственная власть. В города, захваченные ИГИЛ и другими головорезами, никто не стремился. Ермилов дремал в полглаза. Олеся крепко спала, положив под голову свой рюкзачок и откинув с лица ткань Никаба. Бодрствовали только Гуренов и Абдулбари. бари них оба и среагировали, увидев вспышку в тени одного из строений поселка. Абдулбари ударил по тормозам. Петр закричал «Из машины в укрытие!» Благо они проезжали мимо бетонного заборчика, огораживающего когда-то уютный садик при доме. Горинов справедливо ожидал следующего выстрела из гранатомета, и он последовал. Выстрел прилетел перед машиной в землю. Олег единственный еще не успел забежать в укрытие. Он сидел за водителем, да еще замешкался, зацепившись ремешком автомата за рельс на полике, на котором сиденье водителя сдвигается назад. Он выскочил практически под взрыв, как раз когда Горинов толкнул запутавшуюся в Никабе Меркулову за забор. Взрывной волной Олега швырнуло на середину дороги. Петр успел до очередного выстрела. Он схватил оглушенного и потерявшего сознание Ермилова, и, несмотря на то, что тот крупнее, с такой силой за руки потащил его к заборщику с линии огня, что вывихнул ему локоть. Олег в себя не приходил. Меркулова с распустившимися разлохмаченными волосами склонилась над ним и трясла за плечо. «Олег Константинович, Олег, да же ты!» Ее настырность сделала свое дело. Ермилов приоткрыл глаза, пытаясь сфокусировать зрение. «Ты из меня остатки жизни вытрясишь абдул добежал до машины, пригнувшись, и вытащил из бардачка спутниковый телефон. Петр связался с базой и, сообщив координаты, сказал, что требуется помощь. Он велел Меркулу лечь на землю головой к бетонному забору, а сам стрелял одиночными через дорогу. Он видел перебегающие от дома к дому фигуры. Оставалось ждать и не подпускать их ближе.